65 февраль 20. -е. Еще одно овладение собою пошли владыка. Собой овладеть необходимо. Если собою можно овладеть в чем-то, значит, можно во всем. Что же мешает? Что же противодействует? Что же постоянно и упорно борется внутри против решения духа? Все тот же враг древний. Астрал, привыкший к разнузданности, распущенности и не желающий никакого контроля. Дух хочет утвердить равновесие, спокойствие, собой овладение, а враг древний не хочет. Его астральную волю надо сломить, ее надо подчинить воле Духа, воле Высшей. Воли и желания астрала выкристаллизованы в привычках и в привычной линии поведения. Старую колею придется оставить. Имейте пример, как твердый неотменный приказ всем сознанием в течение девяти лет ни разу не допустил раздражения в известном вам случае. Если этого можно было достичь в чем-то, следовательно, тех же результатов можно достичь и во всем и в чем угодно. Надо лишь только бесповоротно и непреклонно решить, что Тот или иной порядок явлений никогда, ни при каких условиях, ни за что не повторится. Попытки астрала сломить решение воли, конечно, будут, но раб боится хозяина, астрал — духа. Этой оболочке внутри надо положить предел. Предел своеволью, предел непослушанию, предел бесконтрольному себя выявлению. И люди вокруг, и обстоятельства, и условия, И положительно, все будут требовать и вызывать кривляние астрала, ужимки его, бояться активность. Но если всею силою духа вынесено решение положить этому конец, справиться с ним все же возможно. Стоит лишь только представить себе, к чему приведет дальнейшее попустительство разнузданности своей воли этой неуемной оболочки. На примере окружающих видите, как он владеет людьми, как заставляет их неистовствовать и бесноваться, как терзает их буйством своим. Большинство людей являются полными рабами астрала. Силы надо найти, его обуздать, иначе он пресечет путь дальнейший. А огни восхождения, огни духа превратит в огонь поедающий. Что бы то ни было, но собой овладеть надо. Решение есть, надо выдержать до конца. Главное не заражаться эмоциональным состоянием окружающих и тех, с кем приходится постоянно соприкасаться. Если их неиздержанности и слабости можно найти оправдание, то нет оправдания и себе, и снисхождения, и нет извинения ни одной маломалейшей вспышки астральной неуемности. С малого можно начать, но начать решительно и бесповоротно. Стоит подумать о том, ради чего предается свой собственный дух, и о том, что это предательство своего высшего «я» во власти астрала недопустимо, что же заставляет кривляться астрал, когда дух человека этого не хочет. Следует об этом подумать. Следует глубже понять, почему бичевали себя, истязали, вериги в власеницы носили, постом изнуряли себя, и бдением люди, доведенные до этих крайностей неуемностью этой неистовой оболочки. Видя упорство ее и невозможность бороться обычными путями, они допускали крайности, чтобы хоть как-то ее обуздать и унять, и овладеть ее. Но наш ученик эту борьбу ведет единым началом духа. Не тело надо истязать и изнурять, но астрал, который стоит за ним и толкает его на очередную вспышку. Обезьяну в себе, паяться, куклу, этот постоянный позор и укор духу надо в себе победить и привести к полному повиновению. Сколько попыток было уже обуздать, и все же упорство астрала разрушает все самые лучшие решения. Но побежден он быть должен, и побежден все же будет. Жизнь, яро испытуя решение воли, много возможностей дает со астралом бороться. Почему на смех отвечать смехом? На улыбку улыбкой, ведь за этим логически следует ответ на раздражение собеседника раздражений, на злобу злобой, на страх страхом и так далее. Зачем же быть жалкой марионеткой в посторонних и часто недобрых руках? Ведь это означает, что движением собственной астральной оболочки управляет кто-то другой. Каждый раз, поддаваясь настроению собеседника, его смеху, улыбкам, слезам и всем прочим чувствам, отказывается человек от воли своей и подчиняется воле чужой. К чему же может привести такой упорный постоянный отказ? Конечно, к тому, чтобы стать безвольной марионеткой в посторонних руках. Это и наблюдаете вокруг себя, когда одни живут только тем, чтобы вызвать в окружающих тельные эмоции, а другие, чтобы им подчиниться и их переживать. Лучше плавать в своем собственном челне и без указаний других. Свой путь означает независимость и свободу от чужих настроений, как хороших, так и плохих. как спокойных, так и беспокойных. Не все ли равно, в каком виде проявляется рабство духа и зависимость его от состояния астральных оболочек, окружающих его людей? Рабство есть рабство, и позорно всегда. Тактика Адверза покажет, до чего можно дойти, до какого унизительного состояния, если твердой рукой не пресечь своевольство бояться? Не нужен паяться на пути к братству. Надо, надо, надо любою ценой себя обуздать. Себя не обуздавший, в других не унять. Не унятый будет терзать он сознание до тех пор, пока этому волей не будет положен предел. Это хорошо, что опыт последний вызвал восстание духа. Восстание духа против тирании астрала — это преддверие победы. Дух сам добровольно дал власть когда-то астралу, дух же ее и возьмет. Сам по себе астрал власти никакой не имеет, ибо ничто, оболочка, шелуха. «Я отдал, я и взял», — так говорит себе дух против астрала восставший. Можно внимательно проследить, в чем проявлялось господство астрала над сознанием со стороны собственного астрала и со стороны окружающих, и как заражали они своими вибрациями эту неистовую оболочку. Холодотерапия — лучшее средство против движений в астральной оболочке, как своей, так и чужой. Холодность останавливает это движение и прекращает его. Холоду сдержанности подчиняются астральные чувства. Холод есть отсутствие жизни. Охлаждающий луч, направленный в центр нествующего астрала, затормаживает движение, происходящее в нем, и останавливает его и в себе, и в других. Холодотерапия — могучее средство обуздания астрального тела. Отдаться во власть астрала значит потерять все, потому лучше любою ценою, любою жертвую астрал обуздать и им овладеть, отбросив все условности, всякое попустительство, всякое созвучие с его уявлениями и гемасами. Сильно в человеке стадное чувство и стремление поступать и вести себя, как все, но плавание в своем челне исключает формулу, как все, в ее астральном аспекте. никак все жили и поступали великие духи никак все